Глава 4. Был развеселый розовый восход. Колокольный звон был слышен издали. Он катился по реке, замкнутой меж стен зеленого леса, и таял у горизонта. А может и не таял, но уходил в светлую полосу между небом и землей. «Хорошо-то как», – сказал напарник, развалившись на берегу. Босые пятки его почти доставали до воды, и волны пытались добраться до них. Не выходило. Волны таяли во влажном песке, а напарник продолжал пялиться в небо, прикрывая лицо растопыренной ладонью. Красная косынка прикрывала шрамы на запястье. Сияли латунью начищенные шестеренки на проволочном ожерелье, Синела на предплечье татушка. «Хорошо», — согласился Глеб. Он только-только вышел из воды и теперь стоял, подняв руки. Кожа в момент пошла мурашками, а солнце нещадно палило плечи. И серый слепень прилип к животу. Плевать. Когда уколола, Глеб пришиб слепня и кинул комок в воду. Пусть рыбы порадуются. Чуть дальше река разливалась широким плесом и на мелководье нарядный желтизной просвечивало дно. Метались рыбьи тени, и синий зимородок задремал на ивовой ветке. Порыв ветра тронул бритый затылок, лизнул разгоряченные плечи и плеснул в лицо вонью с завода. Глеб поморщился, а напарник, скривившись, перекатился на живот. Он уткнулся лицом в ладони и пробурчал. «Скорее бы закончилось». «Это вряд ли». А ветер все нес и нес, клочья дыма, разбивая идиллию лета. И как-то неприятно стало. Точно его, Глеба, этот ветер тыкал в дым, как котенка в лужу мочи. Привет от Евы. Ей недостаточно было просто сдержать слово, но требовалось поиздеваться, протянув еще одну ассоциативную связь, которую быстро просекли. Холокост, истребление, печи. «Смерть в мучениях». И прозвище, намертво приклеившееся к заводу. «Пятый полк». «Хрень все это, и полнейшая. Их вообще в крематории уже мертвыми привозят». Глеб знает. Глеб уточнял, когда только услышал про завод. «Пойдем, что ли?» Напарник вскочил, кое-как обтер песок, прилипший к коже, и принялся одеваться. Он торопился и путался в широких шортах, Рубашку просто на плечи покрасневшие накинул. Так и шёл до самого города, полуодетый и взъерошенный. Глеб шлёпал следом. Чем ближе подбирались, тем сильнее воняло. Они даже умереть не могли, не мешая. И когда показалась сизоватая череда леса с торчащими из неё чёрными трубами, Глеб отвернулся в другую сторону. Нацики, нацики! Женщина в сарафане болотного цвета выскочила из кустов и кинулась на Глеба, размахивая жердиной с плакатом. «Посмотрите, чего вы наделали! Посмотрите!» Не плакат, фотография человека без лица. Выходя, пуля разворотила череп, расплескав содержимое. Подработанная графическим редактором фото было подчеркнуто отвратительно. Яркая кровь, белая кость, желтоватые ошметки мозгов. Напарник, хмыкнув, попытался обойти дамочку, она же преградила путь. И плакатом принялась тыкать, будто это не плакат, копье. «Слышь, идиотка, свали!» «Они умирают!» Идиотка сваливать не думала. «Из-за вас! Из-за таких вот сволочей!» «Ты думай, кого сволочью называешь!» «Тебя и его и всех вас! Сволочи вы! Сами не люди сами!» Напарник толкнул бабу в грудь. «Свали, коза! Нелюдь! Урод моральный! Фашист!» Она брызгала слюной и сверкала глазами. Несчастная дурочка. Напарник вырвал плакат и, переломив древко об колено, швырнул на землю. Баба завизжала и, выхватив перцовый баллончик, пустила струю в лицо напарнику. Он заорал, завертелся, размахивая руками. «Семля, сука ты, труп! Ты...» Баба отступала, не спускаясь с напарника заплаканных глаз. «Беги, дура!» – рявкнул Глеб. «Беги, пока можешь!» «Да держи ты ее!» Напарник остановился и тер слезящиеся глаза. Он дышал часто, а из носа текли сопли. Баба развернулась и неловкой рысью потрусила в лес. «Глеб!» «Нет, не надо!» Глеб схватил напарника за руку. а наш человек, а людей мы не трогаем!» «Идиотка несчастная, и ты хорош, мог бы...» Напарник прыгнул на щит и скакал, разбивая в щепу. Когда успокоился, Глеб сказал. «Пойдем, ну с ними связываться, она не понимает». Все сделанное было правильно, а жалости слезы для слабаков. Это же Глеб говорил себе, выбивая пыли старого мешка, набитого песком. Мешок принимал удар за ударом, раскачивался... Из расходящегося на боку шва на пол сыпался песок и скрипел под ногами. «Сами. Виноваты. Так правильно. Только так и не иначе. Жалость опасна. Жалость у тех, кто вытянулся жидковатой цепью вдоль заводского забора, заслоняя щербины на нем рукописными плакатами. Пусть себе стоят, пусть ложатся перед серыми грузовиками». И пусть вопят, когда солдатики начинают оттаскивать. Иногда у Глеба возникало желание дать этим людям то, что они просят. Пусть бы хлебанули свободой и дружбы, сколько ее хватило. Пожалуй, ненадолго. Поэтому пусть страдают страдающие, а сильные позаботятся, чтобы была у слабых возможность плакать. Мир для людей. А мешок для битья. Он качнулся, расширяя амплитуду, и, поймав момент, когда Глеб замешкался, ударил в грудь. Не больно, но чувствительно. Шов на боковине треснул, а песок струей полился на пол. «Хватит на сегодня». Под крышей сарая ворковали голуби. До смерти мира оставалось еще время, названное временем надежды. Было его не так много, но и не так мало. И странный договор, который Глеб подписал, вспоминался все чаще. Особенно в дни, когда со стороны бывшего химзавода тянуло гарью. Запах останется надолго. Он пропитал это место, всосавшись в трещины на фундаменте, в поры и проломы зданий, в черную накипь расплавленного пластика, застывшую на бетоне как будто плесень проступила. Сияли на солнышке стреляные гильзы, под ногами хрустело стекло, не бьющееся в теории, на практике оно разлетелось сотни тысяч кубических осколков. Те вплавились в асфальт и теперь блестели на солнце, словно стразы на юбке модницы. Глеб шел, придерживая винтовку, и пальцы искалеченной руки поглаживали приклад. Он отмечал детали. Рваная рана в стене, вываленная взрывной волной ворота, искореженная жаром кумулятивного заряда вышка, перекрученная штопором тело Антоши Наводника, узнать которого можно лишь по татуировке. Лицо обгрызено. Безымянный череп на кабине просевшего болотохода объеден чисто, только на затылке остался ровный кружок черных волос. Глеб не помнил, у кого были такие беспамятство радовало. «Нет хуже работы пасти дураков, бессмысленно храбрых, тем более», сказал он, отдавая честь Антоше. Пустые глазницы смотрели с жалостью. Наверное, Антоша ждал другого посвящения, но в голову больше ничего не приходило. «Но ты их довел до родных берегов своею Эр Киплинг. Эпитафия командиру морского конвоя. Перевод С. Васильченко. «Извини, что не все дошли. Я вот отстал и...» «Извини, начальник. Судьба даст. Свидимся!» Особенно сильно пострадала центральная часть поселка. Сквозь буферную зону точно смерч прошел. И он не остановился, встретив преграду внутреннего вала. И Глеб смотрел на развороченные дома, на испёчрённые следами автоматных и пулеметных очередей стены, на рухнувшие лестничные клетки и уцелевшие фасады, что повисли на железных жгутах внутренних опор. Не дома, театральные декорации, и воронки на асфальте из той же пьесы. Глеб отступил. Он не похоронная команда, ему бы выжить. Стук донёсся со двора. Настойчивый и громкий, словно кто-то колотил палкой по ведру. Глеб, скинув винтовку, двинулся вдоль стены. Четыре шага. Хрустнувший под сапогом осколок. Тишина. Снова стук, но гораздо громче, злее. Пять шагов. Угол дома в налете сажи. Следы автоматной очереди и пуля, увязшая в бетоне. Тень на земле. Дергается. Словно обезьяна скачет а звук становится противным скрижещущим. Обезьяноподобная тварь раскачивалась на веревке, свисавшей с крыши. Левой лапой тварь впивалась в веревку, вправо и держала чью-то голову, которой и возила по стене. На бетоне виднелась широкая бурая полоса с прилипшими клочьями волос. Кость скрежетала о камень. Когти монстра вспахивали землю, высекая искры. Глеб прицелился, вдохнул и отступил. Связываться с кадавром было опасно, рядом могла оказаться стая. Лучше отступить, спрятаться в каком-нибудь подвале, пересидеть и подумать, как жить дальше. На втором шаге под подошву подвернулся кристалл стекла и громко хрустнул, рассыпаясь пылью. Звуки тотчас смолкли. Тварь по-прежнему висела на веревке и голову не выпустила, но подняла на плечо, примостив огрызком шеи на шерстяной колтун. Теперь казалось, что у твари две головы. Первая – кроваво-мешанная, вторая – плоская, с желтыми блюдцами лемурьих глаз и узкой харей. Длинный язык свешивался тряпочкой, с кончика его стекали прозрачные капли слюны. Заметив Глеба, Он точно понял, когда это произошло. Тварь спрыгнула на землю, осклабилась и радостно заскрежетала, как гвоздем по стеклу. Она шла на задних ногах, неловко переваливаясь с бока на бок и придерживая добытую голову. Бочковидное тело пестрило пятнами лишая, складками обвисало брюхо и торчали из шерсти два розовых соска. «Стрелять надо в голову, в желтый глаз». Мушка нашла цель. Тварь осклабилась. В тридцать третьем году вода была желтой, как апельсиновый сок, и пахла апельсинами. Желтые корки ушли на дно, а Наташка облизывала пальцы. Губы у нее тоже окрасились желтым. «Это очень перспективная область, Глеб» сказала она, вытирая пальцы бумажным платком. «И такая удача случается только раз в жизни. И если я откажусь, то второй раз не позовут. Никуда не позовут». Глеб ногтем поддел тугую апельсиновую кожуру, нажал, выпуская сок, и слезал его кисловато-горький, неправильный, с ногтя. «И в конце концов я не понимаю, что тут такого?» Она и вправду не хотела понимать. Наташка была старше умнее и всегда точно знала, что ей нужно от жизни. Просто раньше в ее желаниях находилось место и для глеба. Ты уедешь, он вогнал в апельсин два пальца. Уеду на время, а потом мы встретимся, я или вернусь или возьму тебя туда. Куда именно Наташка не говорила, а глеб не настаивал, не дурак понимает, что такое секретно. Вот только не нравилась ему вся эта затея. «Возьми сейчас». «Не будь глупеньким, тебе доучиться надо». «Тогда останься со мной». «Глеб...» Наташка разозлилась. «Ну хватит уже ныть. Не притворяйся маленьким. Тебе уже шестнадцать скоро, и тетка за тобой присмотрит. Я договорилась». Она со всеми договорилась. С теткой, с соседками, с учителями Глеба которые рады были пойти навстречу молодой и талантливой. С тренером, с руководителем театрального кружка, с начальством и коллегами, с друзьями и женишком своим. Тряпка, если позволяет уехать. И вот теперь Наташка пыталась договориться с Глебом. «Я все равно уеду», сказала она, глядя в глаза. «Но я не хочу уезжать после ссоры. Это плохо, Глеб». Мало ли, как жизнь повернется. Апельсин все же разломился надвое. Нутро у него нелепое, оранжевое, с тонкими волоконцами. «Зачем тебе все это?» «Интересно», — ответила Наташка. И она говорила правду. Она всегда говорила правду, даже когда Глебу не хотелось эту правду слушать. Например, сейчас. «И важно». «Ты хочешь стать бессмертной, да?» «Если получится, то не откажусь». Протянув руку, Наташка попыталась погладить его по голове, как будто он был еще маленьким, и Глеб увернулся. Большой он и самостоятельный. И вправду, хватит вести себя как ребенок. Наташка своего добилась, и Глеб сумеет. Правда, он еще не решил, куда пойти, в фехтование или в театр. И там, и там его называли перспективным. Хотя добавляли, что таланта мало, надо заниматься усерднее. Надо определиться. И всецело отдаться цели, как Наташка. «Но на самом деле главное – интерес, задача. Тебе ведь тоже нравится решать задачи?» – спросила она. Глеб кивнул. И Наташка, воодушевившись, продолжила. «Это одна из самых сложных». «А Крайцер? Лучшая! Она всего на пару лет меня старше, но уже защитилась. А если бы ты видел ее выкладки?» Наташка вскочила и принялась расхаживать. Ее зеленый купальник и кожа блестели водой, и только на левом бедре виднелось пятно песка. Короткие Наташкины волосы торчали дыбом, а на спине протянулся горный хребет позвонков тетка вечно жалуется, что Наташка не ест. Ей не интересно есть. ей интересно решать задачи, и ради очередной она готова бросить глеба. Стимуляция отдельных участков коры не На песке остаются следы ямки и разорванный пополам апельсин в руках глеба покрывается белой пылью. Есть надо, а не хочется. Эффект наложения. Наташка повернулась на пятках и уставилась на Глеба, вынеся вердикт. «Тебе это не интересно, конечно». «Нет», – сказал он, а она не уточняла, что именно нет. Решение было принято, и Наташка ушла. А Глеб смотрел ей вслед и удивлялся, что тень Наташкина не уменьшается, а надвигается. Шаг за шагом она разрасталась ввысь и в ширину, И когда подошла совсем близко, вдруг уронила кусок себя на Глеба. И Глеб очнулся. Тварь возвышалась над ним. Чужая голова упала под ноги Глебу и тем, наверное, разрушила иллюзию воспоминаний. Тяжко вздохнув, тварь вытянула лапы, положив Глебу на плечи, и раскрыла узкую, утыканную иглами зубов пасть. Длинный язык свернулся в ямке нижней челюсти, и по обе стороны его пухлыми подушечками возвышались ядовитые железы. Мягкий живот твари давил на ствол, и Глеб, зажмурившись, чтобы не видеть желтых ласковых глаз, нажал на спусковой крючок. Кадавра отбросила... И встать он не сумел. Лежал, дергал тонкими лапами и скрежетал обиженно. А потом затих, глаза погасли. Но Глеб и погасшие их выколол. Слишком уж разнылась разбуженная ими душа. Однако везение продолжалось. Однако везение продолжалось. по ходу любитель чужих голов был единственным кадавром в поселке. Точнее, Глеб не особо настойчиво искал других – радуясь, что и монстры не проявляют энтузиазма в поисках Глеба. Вторым пунктом удачи стала больничка, точнее уцелевшее ее здание. Окна, конечно, повыбивало и титановую сетку разорвало в клочья. Они валялись кусками тонкой проволоки, норовя пробить подошву. Докторша лежала на кушетке, вытянулась и руки на животе сложила, прикрывая дыру. Из дыры поднимался розовый мясистый стебель с тугим бутоном на конце. Почуяв Глеба, стебель повернулся, пригнулся, словно змея перед броском, а по бутону пошли трещины. Чёрта с два! Глеб раньше успел. Сбив стулом дрянь, он наступил и с наслаждением услышал влажный хруст раздавливаемого яйца. Потекла медвяная жижа, выплюснула несформированные иглы. И мускулистый хоботок ещё долго дёргался, пытаясь нащупать жертву. На червяка похож. Лицо доктор Глеб прикрыл полотенцем. «Извините, мадам, опоздали гусары. Ну и вообще. Не знаю, чего я сделал, но извини, теперь уже за всё и сразу. И я постараюсь, чтобы всё это не зря, если получится». Глеб не знал, в чём именно виноват был, да вряд ли она услышала. Но перед собой стало чуть легче. И цепкий мёртвый взгляд отпустил, позволяя осмотреться. Урчал автономный генератор, выжигая остатки топлива, тянуло сквозь дыры окон дымом. Новенький медблок, несмотря на покорёженный корпус, всё же подал признаки жизни и сработал вроде нормально. Титановые манипуляторы быстро удалили временную повязку, обработали раны и, соединив осколки костей, скрепили микрошунтами. Широкое рыло, похожее на кондитерский шприц, залило руку новым слоем фиксатора, а укол антибиотика вызвал почесуху. Автомат любезно посоветовал соблюдать постельный режим и воздержаться от чрезмерных нагрузок. Глеб поблагодарил. На ночь он остался в больничной пристройке, той, где прежде обитала чёртова врачиха. Когда Глеб уходил, всё казалось, снова в спину глядит, дескать, «бросаешь». «Но он же не виноват, что так вышло. Мир такой, жизнь такая. Выживает или сильный, или везучий. А ей, значит, не повезло». Ночью спал, когда шёл только и сумел к двери подвинуть стол, досунуть под ручку кусок арматурины. А так, лёг в кровать и отрубился. И снилась ему Наташка в белом лаборантском халате, как на той последней фотографии. Рядом с Наташкой были ещё двое. Справа узкоглазый лысый тип с очками на широкой переносице. Слева приятная женщина с неаккуратной стрижкой. На обратной стороне снимка небрежным Наташкиным почерком выведено «Мои коллеги». Очнувшись, Глеб не сразу сообразил, где находится. Знакомо тянуло спину, как бывало дома после долгого сна на продавленном диване. Но серый угол чужой комнаты и плакат с надписью «Андроид, друг человека» подтолкнули воспоминания. Охота, кабан, посёлок, монстр с круглыми глазами и бочкообразной грудью. Воспоминания, медблок, лечение. Похоже, удачное. Рука свербит, и внутри как будто верёвочки протянули, дёргают, и пальцы реагируют на движение. Ещё пара дней, и будет почти норма. Вопрос, есть ли у него эти дни? Выбираться надо. Идти, рассказать. У Глеба есть снимки, и сам его рассказ – лучшее свидетельство. Но хватит ли селенок дойти? «Хватит», – решил Глеб, проведя ладонью по щетине. «Если Айд два, три, четыре, то хватит». Он бросил взгляд на плакат. Выбравшись из укрытия, он тщательно обследовал сектор поселка. Глеб искал оружие, еду, лекарства, кроме тех, что удалось собрать в больничке. И по мере того, как рос рюкзак, росло и убеждение. Поселок уничтожили андроиды. Друг человека. Перед смертью докторша увидела, чего эти друзья стоят. Дурочка несчастная. Небось, одна из этих, которые за равные права выступали. И где теперь ее права, чего стоили? То-то и оно. Сначала дроиды убили Наташку, потом весь мир, и теперь с наслаждением добивали его остатки. Они привели сюда кадавров, они проложили путь сквозь стены и заграждения. Они заставили замолчать пулеметы и взорвали бункер. А потом, небось, стояли и смотрели, как гибнут люди. Радовались, мстили. И если дикие добрались до Омеги, то найдут и другие поселки. Следовало спешить. Единственная обнаруженная рация не работала, жилы кабелей, как и следовало ожидать, были перерублены, а управляющий центр почил вместе с бункером. Оставался один выход – добраться пешком. Глеб развернул на мониторе карту болот, пытаясь сообразить, куда лучше двигаться. Альфа, бета, каппа, пси и омега. Кольцо, как символ бесконечности. Тогда по логике разорванное кольцо – символ близкого конца. Придавив коленом рюкзак, Глеб затянул ремни. На спину надеть получилось не сразу. Легче было бы ломом орудовать, чем запаянной в повязку рукой. И на газу дело неимоверно. Напуганный этим зудом, Глеб задрал штанину. Ничего. Только красное пятно на коже и капля крови сверху. Хуже комаров только андроиды. Пора Гайдо, сорвавшись с плотной ткани, прилипла к коже. Согретая теплом, она выпустила гаустории пробивая слой эпидермы. Щупы аккуратно раздвигали клетки, обходя минное поля нервов, и ввинчивались все глубже. Достигнув пористого капилляра, разрослись, обволокли слизью, перенаправив кровяной поток наружу. Сизые мешки в акуолии глотали эритроциты, и Гайдо просыпался. Он помнил собственную смерть и зов его убивший. И, услышав эхо зова, рискнул, послав химический сигнал. Гаустурии съежились, втягивая тело гайдов носителя. Слизь закупорила рану, а новокаиновый выброс заморозил нервы. Полученной энергии хватило на то, чтобы перейти к следующему этапу. Лопнули мягкие мембраны, и плазма смешалась с содержимым клеток Гайдо, потянуло на отливе белковые нити, проталкивая в русло кровотока. Они проползли по медленным дорогам полых вен, влились в тугой мешок предсердия, чтобы проскользнуть в ребристую полость желудочка. А оттуда вылетели на американские горки легочной артерии. На малом круге фибриллярные нити распались на фрагменты, а те приклеились к гладким мембранам эритроцитов. На круге большом сошлись с дистанции, пробравшись в звездчатые клетки нейронов. И уже там, в цитозоле, просочились сквозь крупные поры внутрь ядер, смешиваясь с рыхлой пряжей активного ДНК. Вороны слетелись со всей округи. Они расселись по крышам, распластались на асфальте, накрывая тела белоснежными крыльями. Стучали клювы, хрустели кости. Крошился асфальт. При появлении Глеба птицы замерли и одновременно повернули головы в сторону человека. В красных глазах, прикрытых пленкой третьего века, виделся интерес. «Кыш, пошли!» Глеб передернул затвор. Вороны рассмеялись. Первая пуля разорвала ближайшую из тварей. Брызнула кровь, закружилось перо. «Кыш, пошли!» Рявкнул Глеб, сшибая вторую. Стая поднялась в воздух. Тяжело захлопали крылья, заслоняя небо. И стало страшно. Ну-ка, кинутся все разом. Клювы у них острые, а когти сталь пробивают. Но воронье разлетелось, забилось на крыше и оттуда принялось следить за человеком. А он не торопился уходить. Все гулял по поселку, смотрел, трогал. А потом исчез в развороченном зеве ограды, и птицы спустились, возобновив пиршество. Они жрали жадно, выдирали куски плоти, дрались, убегали или просто торопливо заглатывали, чуя скорое приближение иных, куда более опасных хищников. Съеденное распирало птицы изнутри, растягивая тонкую кожицу, из которой торчали стальные ости перьев. А когда через разбитые ворота вошла стая ласок, взлететь сумели не все. Но птичье дерьмо и отрыжка, купе с вонью разлагающихся тел, перебили запах человека.